«Вэлл не может много ходить, но он превосходный наездник. Он мне покажет своих лошадей на галопе». «Уж эти мне скачки», — сказал Сомс. «Жаль, что война не пристукнула их окончательно. Велл, я боюсь, пошел в своего отца». «Я ничего не знаю о его отце». «Да», — промычал Сомс. Он увлекался лошадьми и умудрился сломать себе шею в Париже, на какой-то глупой лестнице. Для твоей тётки это было счастливым избавлением. Сомс насупился, вспоминая следствие по поводу этой самой лестницы, на которой он ездил в Париж шесть лет назад, потому что монтеги -Дарти уже не мог сам на нем присутствовать. Обыкновенная лестница в доме, где играют в Баккарра. Выигрыш или ударили его зятю в голову, или тот способ